Глава 19. Хоть я и всё ещё злилась на Дарната за то, что он так нагло распоряжался моей судьбой и решил, что сам знает, как будет лучше, но всё равно уже на следующий день поняла, что сильно скучаю. К вечеру разлука стала просто невыносимой. Мне так хотелось оказаться в объятиях любимого некроманта, поцеловать его и позволить себе, наконец, расслабиться, не думать ни о каких драконах и ни о каком навязанном партнёрстве. Притягиваю я этих самонадеянных дураков, что ли? Увы, но ответить на этот вопрос мне вряд ли кто-нибудь смог бы. Да и что уж, с Даром мы в итоге всё-таки полюбили друг друга, хотя сначала у меня из чувств было одно только раздражение. Вот только теперь моё сердце занято, и наглому дракону не следовало даже надеяться на взаимность. Я едва дождалась возможности наконец-то остаться наедине с самой собой и со своими мыслями. Мариса умчалась куда-то на дополнительные занятия по развитию Дара, а я вооружилась звонилкой и спешно набрала знакомый номер. Хотелось верить, что д а р н е заставит себя ждать. «Привет», — расплылась в улыбке я, с т а в и л а только его лицо появиться на небольшом экране. «Я так скучала». «Здравствуй, рьяное солнышко», — усмехнулся Дарнет. «Ты на меня больше не злишься?» «Злюсь», но — капризно надолгу о бы я. «Но решила быть из нас двоих мудрее. Если ты не способен поверить в искренность моих чувств сразу, то буду доказывать тебе до того момента, пока не осознаешь, как ошибался». «Не говори глупостей», — закатил глаза Дарк. «Я верю в твои чувства, просто я не хочу, чтобы ты посчитала их слишком сильными и жертвовала ради этого чем-нибудь. Ещё одно слово об этом, д а р н а т и я тебя точно убью и принесу твою голову в жертву нашей бессмертной любви». Ворчливо пригрозила я, прекрасно зная, что ничего не смогу ему сделать. И не только потому, что он гораздо опытнее меня, а и потому, что рука не поднимется на любимого человека. Я просто соскучилась. «Как там на работе?» На самом деле, мне следовало дать Дарна ту возможность тоже рассказать о том, что он скучает и хочет поскорее увидеться со мной. Но я боялась услышать раздражённый ответ, потому поспешила сменить тему. «Да всё пока нормально», — усмехнулся он. «Новых антимагов на горизонте не замечено. Артефакт ищем. Ещё есть надежда, что всё пройдёт достаточно тихо. Высокие шансы успеть закончить с артефактом до того, как найдётся кто-то, кто захочет повторить успех Терренса». «Ну и замечательно», — вздохнула я. потому что последнее, что надо этому миру, ещё один. У нас была практика с антимагом». «И как?» — уточнил Дарнет, хотя что-то мне подсказывало, что большинство подробностей уже ему известно. «Страшно», — созналась я. «Он вроде ничего такого и не делает, но у меня всё равно мороз по коже и стойкое ощущение, что этот человек может разрушить всё щелчком пальцев. Жуткое оружие. Он в первую очередь человек, из плоти и крови. Потом уже оружие». Я кивнула, хотя многие бы с даром в этом случае не согласились. Обладатели такой силы, точнее, такого умения разрушать силу вокруг себя, вряд ли были просто людьми из плоти и крови, в глазах МНМБ. А ещё, п р о т я н у л а я, решившись всё-таки рассказать о своей проблеме, тут есть один очень наглый дракон. «Кто?» — не сразу понял Дарнет. «Дракон-оборотень, парень, с которым я учусь на одном курсе», — отметила я. «Даниэль зовут». Постоянно рассказывает о том, из какой он благородной семьи, как никто, никогда ему не отказывал. Дарна хмурился. «Он тебя обижает?» «Он ко мне пристаёт», — возмутилась я. «А ещё недавно у нас согласили о старте магических состязаний. И что ты думаешь? Он записал меня как свою пару, даже не удосужившись поинтересоваться, согласна ли я. А я не согласна. Теперь, говорят, нельзя расторгнуть. Ещё и несёт всякий бред». Улыбка Дарна-то показалась мне печальной. «Слышал о драконе, хотя лично мы не знакомы», — с грустью промолвил он, «и у него довольно сильный боевой дар. Возможно, тебе с ним в паре было бы комфортно». «Да как же», — фыркнула я, только потом осознав, о какой именно паре говорит д а р н а т «Слушай, даже не думай обвинять меня в возможных отношениях с этим... заносчивым индиком. Ничего нет и быть не может, слышишь? И вообще, я жду, когда ты приедешь». н а ещё не отказалась бы, чтобы Дарр поставила этого года на место. Однако д а р н а т только усмехнулся. р о с т и дорогая, но я не могу. А что до дракона, то, возможно, тебе не стоит показывать зубы. Я к тому, что он, вероятно, талантливый маг, может открыть много нового, да и... Да и не некромант. д а р н от этого не сказала, но его посыл я прочла между строк. «Прислушайся к твоему мнению», — раздражённо промолвила я. «Пока. Хорошего вечера». И первый сбил вызов, прежде чем Дар предложил мне ещё и полюбезничать с Даниэлем. «Ну что за невозможный мужчина?»